Глава 2. Маржинальный счет дает клиенту право на получение кредита от брокерской фирмы для покупки ценных бумаг. Инвестор за счет собственных средств оплачивает только часть суммы, а остальную – брокерская фирма. К маржинальной сделке прибегают быки, ожидающие роста курсовой стоимости и предполагающие получить доход от опережающего роста котировок по сравнению с процентом за кредит. Но все понятно, проще некуда, особенно про быков. Андрей зевнул и переключил станцию. Экономические вопросы интересовали его исключительно в рамках бухгалтерской отчетности. Да и ею занималась в основном Юля. Контора была оформлена как индивидуальное предприятие с упрощенной системой налогообложения. Сфера деятельности – оказание консультационных услуг. Но через кассу проводилась примерно десятая часть сделок, с которых и платились налоги. В штате числилось всего двое – он и Юля. Девятов и Пургин прятались в тени, игнорируя взносы в пенсионный фонд и подоходные налоги. Фирма, к слову, процветала. Запись растянулась на месяц вперед. Слава о великом волшебнике ползла по Питеру, как эпидемия гриппа. Люди из уст в уста передавали истории о чудесном исцелении. Нахождение потерявшихся и привлеченной в бизнес удачи. Чего только не просили. Одна безголосая дамочка заказала пройти кастинг в голос, а малоизвестная актриса — получить роль в картине. Любящая бабушка заставить внучку учиться. Про привороты и говорить ничего. Не отказывал волшебник и в общении с душами умерших. Кто ж не хочет узнать, как там дела у почившего родственника. Правда, снимать «Венец безбрачия» даже не пытался. Заставить кого-то в вас влюбиться очень сложно даже при его способностях. И главное, он никогда не брал денег, если не мог помочь. Поэтому клиент ничем не рисковал. В общем, все хорошо, и людям, и волшебникам. Плохо только Ивану Светлову. И что ему не сидится спокойно? Какое его собачье дело, кто во что верит? Экономика сменилась джазом. Во, совсем другое дело. Гончаров припарковался на Марата, через лобовое стекло прекрасно виден колизей даже без бинокля. Человек 10 стреляют билетики, в основном дамы. Интересно, которая из них Алиса? Свою внешность друг другу они не описывали. Есть мобильник, достаточно позвонить. Гончаров не знал, как выглядит Алиса, та не представляла, каков внешний ее благодетель. Однако пора. На часах без четверти. Билеты лежали в бумажнике. Петька, как и обещал, раздобыл пару без проблем путем хакерства. Андрей глянул в зеркало заднего вида, поправил челку и покинул авто. «Так, кто же из вас, Алиса, из Страны Чудес? Вон, наверное, пышка с признаками сколиоза и взглядом недокормленного либерала. Простите, Алиса, если у вас есть билет, то да. Понятно. Нет у меня билета. Для вас. Это я, Алиса». Она не была красавицей в классическом понимании этого слова, но и не дурнушка. По крайней мере, отводить глаз не хотелось. Скорее наоборот. Как-то сразу вспомнилось про замену стюарда Сияни. А почему бы нет? Очень приятно. Гончаров чуть наклонил голову в приветствии. А вы Андрей? Да. Обычно он в подобной ситуации опускал пару невинных острот, но сейчас почему-то не стал. Она протянула руку для делового пожатия. Он пожал. На ее лице никаких эмоций. Да, он, конечно, не Брэд Питт, но хоть на маленькую эмоцию рассчитывал, но нет, обойдетесь. Пойдемте. Гончаров указал на дверь. Скоро начало. На! Да. Фильм оказался так себе скучный, как гражданский кодекс. Авторское видение и слышание. И Андрей наверняка уснул бы на десятой минуте, если бы не соседка. Она не спала, смотрела внимательно, делая отметки в блокнотике. Он не пытался комментировать происходящее на экране и вообще помалкивал время от времени, поглядывая на Алису. Во время титров Ибрагимов и пара создателей вышли на сцену, получили порцию дежурных аплодисментов и пригласили зрителей в холл на фуршет. Отведать шампанского и угоститься спонсорской закуской. Алиса поблагодарила Гончарова и попрощалась. Он вдруг вспомнил, что пришел сюда не кино смотреть, а выяснить, кто такой Иван Светлов и место его обитания. «Может, по шампанскому?» «Не откажусь». В холле уже шло бурное обсуждение увиденного, судя по моментально исчезающим с подносов канапе. Гончаров взял два фужера с брютом. «Как фильм?» Ибрагимов выдохся. Зачем показывать то, что я и так вижу каждый день? Жизнь без прекрас и чудес. Авторский взгляд. Как сказал Белинский, и то правда, что дважды 2-4, два но зачем эту истину перекладывать на дурные стихи? Правда, Белинский сказал. Написал. Алиса, вы кинокритик? Нет, просто заказали обзор. Я журналист. Портал Городовой. Не слышали? Кто же не слышал про Городового? «Читаю каждое утро за кофе. А вы чем занимаетесь?» «Маржинальный счет дает клиенту право на получение кредита от брокерской фирмы для покупки ценных бумаг. Брокерская деятельность, инвестиции». «Ого. Серьезно? Скучно». Гончаров тут же пожалел, что брякнул про брокерскую деятельность. Он ничего в этом не смыслил, но ничего лучшего в голову не пришло. Он предложил ее подкинуть. Не в смысле на руках, а в смысле на машине. Алиса не отказалась. Из туалета заказал столик в любимом ресторане. Надо устанавливать контакт. Самая интересная тема с Иваном Светловым отошла на второй план. Гончарову просто захотелось побыть с журналисткой без служебной необходимости. Всего-навсего поболтать. Наверное, это любовь. Ха-ха. Она жила недалеко от их офиса, минут их в 40 езды от центра. В дороге Андрей прибег к стихам. Обычно не прибегал, но вспомнилась девушка Даша с Есениным. Напылили кругом накопытели и пропали под дьявольский свист. И теперь вот в лесной обители даже слышно, как падает лист. Он с выражением замолчал. Мол, почувствуйте радость от встречи с великим. Алиса не почувствовала. А дальше? Что дальше? Это же не все. Продолжение он не знал. Надеялся, что для производства неизгладимого впечатления вполне достаточно. Колокольчик ли, дальнее эхо ли, все спокойно впивает грудь. С той душа мы с тобой проехали через бурный проложенный путь. Так кажется. м, -м да А что-нибудь еще? Гончаров откровенно растерялся. Конечно, он что-то мог вспомнить, но в спокойной обстановке. «Хм. Да я это... Понятно, необходимый минимум. Столик где заказали? Где, где, где всегда? Что? Какой столик? Ресторанный. Вздохнула Алиса, словно уставший кассир, в сотый раз объясняющий пенсионерам, почему задерживают пенсию. Вы ведь собираетесь пригласить меня поужинать, верно? «Собираюсь еще, как собираюсь». «Верно, не стал сопротивляться Гончаров». «Угадали». «Тут рядом, не возражайте, кухня просто отменная». «А потом мы заскочим к вам буквально на пять минут. А там вино, свечи, музыка, рассказ о трудностях одиночества, воспоминания о поездке в Венецию, рука на плечо». «Блин, она даже с Венецией угадала. Ясновидящие?» «Вы ясновидящие?» «Нет, просто алгоритмов не так много». И этот самый распространённый. А вдруг я безнадёжно жената, у меня трое детей? Она повернулась и несколько секунд рассматривала его благородный профиль. Нет, вы не женаты. Уверены? Алиса улыбнулась. Я вижу вас насквозь. Интересно, а вы замужем? Скажите сами. Гончаров, рискуя совершить массовую аварию, скосил взгляд. Она не отводила глаз. Ведьма. Как пить дать, ведьма? «Панночка!» Ничего третий глаз ему не подсказал, пришлось анализировать. «В одиночку на премьеру. Сели в машину к едва знакомому человеку. Нет, вы не замужем. Угадал? Вам виднее». Уклонилась она от прямого ответа. «Но со мной ваш метод все равно не работает, а стихов выучите побольше, а то несерьезно как-то». Гончарову почему-то не хотелось сопротивляться. «Доказывать, что никакого метода у него нет, что он от чистого сердца и всё такое?» Ответил честно. «Хорошо. Учту». И тут же получил обратку. «Удивительно. Вы первый?» «Конечно, я всегда первый. А в чём?» «Ну, все отрицают, а вы даже не спорили». «Но в ресторан мы пойдём?» «Не пойдём, у меня много работы, извините». Это вселяло надежду. Всяко лучше, чем «С такими козлами я по ресторанам не хожу». Гончаров довёз её до подъезда, в случае чего Петька вычислит номер квартиры без проблем. И телефон. Хакер от бога. Вернее, от дьявола. Спасибо за кино и за то, что подвезли. Алиса протянула руку для пожатия. Не за что, он пожал. А может, до свидания. Не дослушала она, направляясь к подъезду. Он, не отрываясь, смотрел. «Все-таки джинсы — гениальная вещь при правильном употреблении, а здесь они были употреблены очень правильно». «Вернись», — мысленно попросил Гончаров. И, о чудо, Алиса развернулась на 180 градусов и подошла к машине. Андрей опустил стекло. «Простите, Андрей, а вы действительно хорошо разбираетесь в финансах?» «Разбирался плохо, но не отступать же». «В пределах разумного». Она открыла дверь и села в машину. «Дело в том... Мне надо взять интервью у одного финансиста, но я в этом не очень. Хочу понять, насколько он компетентен. Не сходите со мной в любое время, буквально на час?» Андрей, конечно, бы согласился, но проблема заключалась в знании темы. «Требуется подготовка. Надо прикинуть. У меня напряженный график». Давайте так. Вы уделяете мне свой драгоценный час, а я изменяю своим принципом и иду с вами в ресторан. Идёт. Ну что тут скажешь, девочка практичная. Идёт. Отлично, я договорюсь о встрече и перезвоню. Только это не совсем обычный финансист. А кто нынче простой? Это точно. До встречи, Андрей. Едва она скрылась за дверью парадной, Гончаров схватил трубку. Пятя, записывай задание. Подготовь краткий словарь биржевых терминов. И что-нибудь про инвестиции. Зачем-зачем? Банкомат брать будем. Вообще-то, она могла бы обойтись и сама. Без консультанта. Проблема в том, что это не совсем интервью. Разоблачение. Вывод на чистую водичку с непредсказуемыми последствиями. Типа битья мобильника и лица. И хорошо, когда рядом мужчина. Тем более мужчина вроде бы нормальный. Конечно, не все на первый взгляд нормальные, а иногда и на второй. А потом серёжки и колечки пропадают. С этими разумными мыслями она доехала до своего этажа, открыла дверь. И замерла на пороге. Замерли и мысли. Что ещё за дела? Дома кто-то был. Если конкретнее на кухне. А быть никого не должно. Хлопнула дверца холодильника, раздалось чавканье. Воры? Голодные игры? Перцовый баллончик переместился в правую руку. В левой ложечка для обуви. Ложечка хороша, легированная сталь, заточенная кромка. С одного удара голова с плеч. Алиса сняла туфли, на цепочках дошла до кухни, подняла баллончик. Спина в пиджаке. «Лысина. Очень знакомая. Фу. Не воры. Не поняла?» Голова втягивается в плечи, затем осторожный поворот головы. «Фу. Привет. Сергей. Муж. Фактически бывший, формально все еще действующий. Бракоразводный процесс через месяц в районном суде». Видимо, не все ключи сдал при предварительном разделе имущества. А она замок не сменила. «Ты что тут делаешь?» Рука Алисы потянулась к выключателю. «Не включай!» — голос мужа отдавал неподдельным испугом. «Извини, я не позвонил. Так надо». Он положил на стол недоеденную куриную ножку и вытер губы рукавом. Так и не отучился от чудной манеры вытирать рот рукавами. «Откуда у тебя ключ?» «Был запасной. Алиса, мне нужна помощь. Я влип». Она положила ложечку, села на табурет. «Что опять стряслось?» «Долго объяснять. Меня ищут. Надо спрятаться. Хотя бы на месяц. Поговори с деть Колей. «Нормально. Можешь объяснить, что стряслось?» Ответить он не успел. «Дзынь-дзынь». Звонок. «В дверь». Сергей зачем-то присел на корточке, словно началась бомбёжка. Испуганно зашептал. «Не открывай, это они. Скажи, меня не видела давно?» Откуда кто-то знает, что ты здесь? Муж, не выпрямляясь гусиным шагом, доковылял до окна, отодвинул штору, выглянул. Они все знают. Спроси, кто. Но двери не открывай. Алиса снова взяла ложечку с саблю и вернулась в прихожую. Кто? Добрый вечер, раздался спокойный мужской голос. Я хотел бы поговорить с Алисой Сергеевной. А вы кто? Частный детектив, не бойтесь, откройте. Она посмотрела в глазок, мужик в пиджаке. Без опознавательных знаков. Ага, сейчас, уже открываю. Муж, приложивший палец к губам. Взгляд, как у сэра Генри, увидавшего фосфорную собаку. Извините, я не открою. Оставьте адрес, я приду. В этом нет нужды. Вы, случайно, не знаете, где Сергей? А чего тут знать? Вон, на корточках сидит, бледный, как поганка. Без понятия. Мы уже не живем вместе. Может, он звонил? Не унимался джентльмен, представившийся детективом. «Нет, мы не общаемся». «Хорошо, извините, всего доброго». Звук шагов шум лифта. Взрыв. Где-то трубу прорвало. Муж пополз на кухню, поднялся, выглянул через щелочку в шторке, тут же отпрянул. «Вон они». Из подъезда вышло уже два джентльмена. Синхронно посмотрели на окошко, погрузились в джип и уехали, несолоно хлебавши. «Куда ты ещё вляпался? По-русски можешь объяснить?» «Ну, <рес> «Регистр смени». «Да, извини. Короче, я работаю одного серьёзного человека, очень серьёзного. Он вообще не смеётся». «И что?» «Что-что. Попал в ситуацию без положительного выхода. Что не сделаешь, задница». «Как это?» «Долго объяснять, да и незачем. Меньше знаешь, крепче зубы. Но люди реальные. Могу и без вести пропасть». Сергей дополз до стола и набросился на недоеденную куриную ногу. «Мать позвонит, скажи, со мной всё в порядке. Но где я, не знаешь. Её наверняка слушают. И тебя, кстати, тоже. Паранойя. Первая стадия». «Вот что, дяде Коля пока не звони, опасно. У меня есть где залечь, а потом позвоню с левой трубки». «Другая на моём месте давно послала бы тебя подальше». «Но ты-то не другая. Выпить нету, стресс снять». «Нет. Свет можно, наконец, зажечь?» Сидеть в темноте как-то подозрительно. Да, зажигай. Только очень аккуратно. И вот он настал. Миг, когда рухнут злобные чары, уйдет подлый приворот и освободится человек от оков тяжких. И скажет человек «Спасибо вам, добрые волшебники!». Но сначала с человеком надо поговорить, объяснить, так сказать, политику текущего момента. Для этого лучше всего перекрыть выезд со двора». Так добрый волшебник Девятов и сделал. Вернее, заместитель доброго волшебника. Перекрыл. Муж клиентки Алены, Паша, сначала посигналил, мол, убирай свое корыто, затем вышел, поигрывая желваками. «Корыто убери свое, людям не выехать!» Девятов приоткрыл пассажирскую дверь. «Присаживайтесь, Павел Андреевич». Павел Андреевич, потянувшийся было за газовым пистолетом, осадил. «А ты кто?» Леха показал удостоверение, бывшее, к слову, настоящим. Год назад он справил лицензию для легализации доходов. Неприступных. «Частная детективная деятельность. Садитесь, садитесь, не бойтесь». Как водится в подобных случаях, Павел Андреевич зачем-то огляделся по сторонам, затем нырнул в салон. «Ну?» Девятов опустил преамбулу, сразу приступил к снятию приворота. Расчехлил планшет и открыл нужный файл. Фотографическая карточка. Паша и девушка. Осенний поцелуй после жаркого лета за ресторанным столиком. «И что, это моя коллега из отдела». «И это тоже она». Девятов сменил фото, на котором поцелуй происходил в машине. На следующем фото был уже не поцелуй. «И почему вы сразу начинаете оправдываться?» Павел Андреевич, несмотря на очевидные признаки приворота, продолжал сопротивляться. «Лицензии не боишься лишиться?» «Я отружусь на законных основаниях, а на вашем месте задал бы другой вопрос». «Какой? Например, кто меня нанял? Хотя вы, наверное, и сами догадались». «Чёрт! Ленка!» — Она волнуется, что вы несколько изменились в последнее время, цветов не дарите, поздно приходите, да и вообще. И оказывается, она права. Павел Андреевич сразу скис, забыв и про пистолет, и про природную наглость. — Там... там не все так просто. Не сомневаюсь. Леха захлопнул планшет. Всё начиналось как невинный флирт. Вы сидели на корпоративе на соседних стульях. Вы предложили выпить, она отказалась, но потом всё-таки уступила. Сначала шампанское, а потом коньяк. Завязался разговор, перешедший в лёгкие объятия. Дальше больше. Танцы, поцелуй возле туалетной кабинки, а после... Ах, она сказала, что без вас мир кажется таким пустым, что вы словно волшебник с другой планеты, не такой, как все. Как хотелось бы от вас сына, или дочку, и точка. Вы не устояли. И понеслось, и закружилась любовь без перерыва. О боже, какая женщина. Хватит. Прервал песню Павел Андреевич. Что вам надо? Зачем вы это показываете? А сами не догадываетесь? Хотите, чтобы перекупил? Можно сказать и так. У нас вполне умеренные тарифы, при ваших доходах даже и не почувствуете. Алене я докладываю, что вы честный муж. Это шантаж — это деловое предложение, бизнес — ничего лишнего. Кстати, у вашей деловой знакомой тоже есть муж, вы в курсе? В курсе о гарантии. А какой смысл мне вас обманывать? Репутация дороже. И не держите на Алену зла, она от чистого сердца. И, кстати, уже определитесь, с кем вы. Недели хватит? Павел Андреевич не ответил, погрузился в думу. «Понимаю, это непросто. Девчина гарна, хоть и с колечком». «Хорошо, вам наличными?» «Разумеется». Браки совершаются на небесах, а сохраняются возле банкомата. Получив сполна, Девятов вернулся в машину и позвонил заместителю по оперативной работе. «Все в порядке, приворот снят, он вернется к жене». «Уверен?» «На нее слишком много записано». Леха, зря деньги взял. Боюсь, наша с ним встреча не последняя. Подобные господа так просто не сдаются. Не бойся, держи долю. Следующим утром великий волшебник Светозар поддержал Пургина, правда, в более резкой форме. Я же сказал, денег не брать. — Интересно, а как я должен был обставиться? — оправдывался конспиратор Девятов. «Ах, я такой альтруист, не хочу ломать вам жизнь. Он бы просто не поверил. И потом, он платит за собственные грехи. Накосячил деньги на стол, это справедливо. Нам заплатит его жена. Не факт. И не так уж много я и взял. В любом случае, это в последний раз. Статью заработать я не хочу и вам не пожелаю». Вот и наметилась первая трещинка в дружном волшебном коллективе. «Деньги разбивают даже братские отношения». — Вообще-то мы равноценные компаньоны с правом голоса. — Вот увидишь, нам эти деньги боком выйдут. — Да, возможно, волшебник прав, поэтому лучше сменить тему. — Скажи лучше, что со Светловым. Светозар сразу просветлел. — Нормально, любит кино, не замужем. Закончить разговор они не успели. Юля сообщила, что в приемной ждет клиентка. По записи. Проблема с казуальным телом. Приглашай. Проблемы с казуальным телом случаются не только у простых людей, стоящих у подножия социальной лестницы, но и у тех, кто сидит на вершине. Или у самой вершины. Например, у главы госкорпорации Ильи Михайловича Столбова, чей рабочий телефон напрямую соединён с кабинетом премьер-министра. Илью Михайловича последние полгода беспокоили головные боли. Хотя слово «беспокоили» не совсем верно отражает положение дел. Башню просто разрывало. Разумеется, Илья Михайлович подтянул лучших врачей России и окрестностей. Многочисленные обследования и курсы лечения ничего не дали. Платежные чеки размножались со скоростью бактерий, а боли не проходили. И совсем было отчаялся Илья Михайлович. Совсем потерял веру в медицину. Но пришли на помощь верные заместители. Подогнали народного целителя Варфоломея. И помог Варфоломей. Снимал приступы безо всякой лоботомии и пилюль, а исключительно внутренней силой, энергетикой. Как приступ, так Варфоломей. Проникся столбов к Варфоломею. Прикипел душой, стал советов по бизнесу спрашивать. И здесь не подводил целитель, давал советы, и практически все в десятку. До смешного стало доходить. Без Варфоломея ни одного приказа, ни одного договора не подписывал. Так и жили они, словно царицка и распутин. Уверовал старик в силу могучую, целительную. И все бы хорошо, но случилось страшное. Пропал Варфоломей. В прямом смысле этого слова без вести. Телефон отключен, скайп и подавно. А дома дверь никто не открывает. Замы с ног сбились в поисках. А боли головные не отпускают. Так еще и встреча с китайскими товарищами на носу. Договор заключать на строительство завода в Сибири. По производству средств мобильной связи. Серьезнейший проект. Сам премьер лично курирует. А какой договор без одобрения Барфоломея? И кого старшим на проект ставить? Самому-то не разорваться. Илья Михайлович снял трубку селектора. «Новости есть?» «Пока ничего. Первый зам с белогвардейской фамилией Корнилов сразу понял, о чём речь. Ищем. Бумаги по Китаю готовы. Через час. Я жду». Столбов бросил трубку. «Боже мой, какая боль! Какая боль! Где ты, Варфоломей?» Ко второй встрече с прекрасным Гончаров подготовился более тщательно. Имеющий деньги да потратит. Сходил в салон, подправил прическу, подобрал гардероб. Но главное, изучил банковские термины, и теперь без труда мог ответить на вопрос, что такое маржинальный счет и кто такие быки. Встретились в центре. Алиса тоже изменилась внешне. Вместо джинсов и пиджака сарафан на голове платок, повязанный как бандана, большие темные очки. Гончаров не сразу узнал ее. Распахнул дверь своего БМВ, но она предложила прогуляться, благо идти недалеко. По дороге дала вводное, перейдя на «ты». Вообще-то он никакой не экономист. Обыкновенный мошенник. Выдаёт себе за экстрасенса, который делает экономические прогнозы. Иногда угадывает. Либо в теме. И что планируешь? Узнать, в чём фокус. Если не секрет, зачем это тебе? Сейчас прекрасное время, каждый зарабатывает как умеет. Это моя работа. Узнавать секрет фокусов? Не только. Я веду блог на портале Городовой, разоблачая мошенников, выдающих себя за экстрасенсов. Потом выкладываю видео. Блог пользуется успехом, руководство просит продолжать. Алиса остановилась и кивнула на семиэтажку. Вот его дом. Звать Роланд. На самом деле он Семен Петушков. Давай прикинем, что говорить. Конечно, можно было свернуть тему. У тебя работа, а мне какой интерес? Не свернул, был интерес. И вовсе не потому, что испугался. Магистр эзотерических наук Роланд походил на позднего джигурду. Патлы до плеч, перстни на каждом пальце, цепи персин татуировки амулеты, словно уважда ирокезов. Огонь в глазах, всё по-взрослому. Типичный такой прорицатель. Ничего не скроется от прожигающего взгляда, а взгляд хорош. Гвозди забивать можно и приемная подстать. Амулеты, чучело совы, свечи, черепа, кости. Волшебная книга на специальной подставке. Колдуй не хочу. Для начала вступительное заклинание для нужного настроя. Голосок, правда, подкачал. Нет, же гурда. В лучшем случае Максим Галкин, изображающий Литвинову. «Все во Вселенной взаимосвязано, а любая случайность бывает только в материальном мире, но не в тонком. Любой ваш поступок — это следствие, а не первопричина». «Что вы хотели?» — начал Гончаров, как и договорились. «Видите ли, у нас с женой, — он кивнул на лису. есть некоторая сумма, для нас достаточно серьезная. Мне позвонили из доверительной компании и предложили вложить ее в акции одной китайской компании в области интернет-продаж. Компания называется Алладин. На днях она выходит на IPO. Собственно, мы и хотим узнать его результаты. И если можно. Можно. За деньги все можно. Семен Роланд Петушков сидел неподвижно секунд пять, словно устанавливал связь с космосом. Затем поднялся, подошел к стойке с книгой. Книга. Всем книгам книга. Волшебная. Софьяновый переплет, латунные уголки. Кодекс заклинаний с постатейными материалами, не иначе. Открываем, смотрим. Водим руками. Руководитель. Рычим голосом Литвиновый. Вы не путаете? Я не вижу никакого Алладина. Может, Али Баба? Да, магистра, не проведешь, он сердцем чует. Конечно, Али Баба, извините, перепутал. Снова магические пассы. Великий Гудвин, и так... «Да, вы можете вложить туда средства. Ситуация благоприятная». Алиса победно вскинула руки вверх. «Ну, что я говорила?» «Момент», — притормозил подкованный коллега Роланда. «А как насчет акций Nasdaq? Из напольной вазы, стоящей в углу, пошел белый пар. Песни не хватало про айсберг. Роланд снова закрутил руками, вглядываясь в книгу. «Полный улет». — Фармацевтика должна пойти в гору, но вот надолго ли не вижу. Смотреть нужно не на запад, на восток. Там сейчас вторая гармоника ритма космической энергии создала коллапционный резонансный паттерн. Ну, против паттерна возразить нечего. Это надо просто принять и с этим жить. — А ещё мы квартиру хотим купить, — не унимался муж. — Компания «Монолит», — она надёжная? — Вполне уверенно подтвердил Оракул. «Давно на рынке никаких проблем. Покупайте смело. Вижу бифур». «Да, именно бифур». Очень красивое слово. Надо запомнить. «Точно, бифур». Гончаров поднялся и подскочил к стойке. «Вся во вселенной взаимосвязана, и любой поступок — это следствие, а не причина». Он сдернул книгу со стойки, перевернул ее. На пол грохнулся планшетник, самый плоский, что водится в мире планшетников. На экране сайт «Монолита». «Так и я могу», — с детской обидой прокомментировал Гончаров. «Товарищ, вы не оракул. Вы, не побоюсь этого слова, динамовец. Пардон, динамщик». Возразить Роланду было нечего, но и выгоду отпускать не хотелось. «Ребят, ну прогноз-то реальный, заплатить бы. Вы, магистр, у нас коллапционный резонансный паттерн». В ресторан в тот вечер они не пошли. Алиса вновь сослалась на работу, Гончаров отвез ее домой. «Андрей, спасибо за помощь. Сегодня здорово получилось. А можно воспользоваться твоими услугами еще раз?» «Ты хочешь разоблачить всех? Это невозможно. И потом, все не могут быть жуликами. Наверняка существуют и настоящие». «Да, согласна. И как только найду, такого закончу». «В этом, собственно, и есть смысл блога. Но пока настоящие не попадались». «Ни одного». «Прошу вас, проходите». Светозар оторвался от созерцания космической материи, указал на стул. Алена, чей муж заработал с глаз, не стала садиться. Все положительные эмоции, существующие в природе, отражались на ее лице. «Но вы настоящий волшебник». «Это не волшебство. Это обыкновенный бифур. У кого-то он есть, у кого-то нет». «У меня есть. Что случилось, Алена?» «Представляете, вчера Паша подарил цветы. Без повода, просто так. Первый раз за последние два года. И вообще. Это не передать, но он явно изменился». Голос Девятого в наушнике не дал расслабиться. «Вот так всегда работают одни, а слава другим. Поаккуратнее с Бифором. Это гном из Хоббита. Толкина, открой на досуге». «Его сглазили, да? В некотором роде». «Кто?» На работе обычная зависть. Я так и думал, козлы поганы. Как вы это делаете? допытывалась Алена. Ну, если в двух словах, у каждого есть отпечатки пальцев. И своя энергетическая волна так сказать, коллапционный резонансный паттерн. Если вы уловить и послать ему правильный импульс, Ну, это вам не интересно, главное ведь результат. Но скажу, что пришлось затратить много энергии. Конечно, конечно, я все оплачу. «Нет-нет, вы ничего мне не должны. Для меня это своего рода тренинг. Считайте это подарком от чистого сердца». «Ну ты жулик!» — вновь подал голос Лёха. «Имей в виду, у неё колесо переднее спущено, как бы столб не снесла». Светозар проводил гостю до дверей. Минутку. Он повернулся к космической матери, посмотрел на неё, сделал пару вращательных движений правой рукой, словно протирал тряпкой грязное стекло. «Вы на машине?» «Да». Я вижу энергетический сбой. Сильный сбой. Волшебник приложил руку к колбу. И что? Насторожилась Алена. Обязательно осмотрите ее, прежде чем сесть за руль. Вообще-то она на гарантии. Дама, видимо, искренне полагала, что гарантия защитит от всех бед, словно амулет. Обязательно осмотрите, повторил Светозар. Ну хорошо. Спасибо вам еще раз. За это не благодарят. Будут проблемы, заходите. Едва за гостей захлопнулась дверь, Светозар нырнул в волшебный шкаф, но оказался не в Нарнии с её хрониками, а в секретном кабинете с его хакерами. «Про резонансный паттерн — это круто!» — поднял большой палец вверх компаньон девятов. «Видал дур, но таких!» «Благодаря таким дурам ты неплохо живёшь. И запомните, коллеги, мы никого не обманываем, мы помогаем. Как сказал классик, люди всегда верят тому, что хотят услышать. Или почти всегда». Волшебник подошёл к секретному окну, выходящему во двор. Из кабинета в тот же двор вёл пожарный ход. Алёна осмотрела машину со всех сторон, заметила спущенное колесо, всплеснула руками и перекрестилась. «Аллилуйя!» — обратилась к скучающему в соседней машине джентльмену. Тот подтвердил прокол и уехал. «Тут наш охотник снова одного заорканил». Петя протянул Светозару планшетник. На экране пошла заставка блога Ивана Светлова. Текст назывался «Волшебство по текущему курсу». Читал его мужской голос, а не Алиса. «Что это ещё за перец?» — автоматически напрягся Светозар. После текста шли фотографии Петушкова Роланда. Особенно хороши они были в момент выпадения из книги-планшетника. «Ну всё, не сегодня, завтра к парню придут», — предположил Девятов. «Это Алиса что-нибудь сказала про Светлова?» Да, она и есть, Светлов. Светозар не стал заводить рака за камень. Маскировка. Ты продолжай. Чувствую, дама деловая. Это почему? Ну, не за идею же она этим занимается, а за долю малую, позорную. Или не малую. Неплохая тема. Деловой у нас ты. Пургин поддержал секретного коллегу. Как бы к нам менты не заявились. И накаркал. Сквозь волшебное одностороннее зеркало они увидели, что в приемной появились новые старые лица. Куликов и Андреев, толстый и тонкий. Одним словом, менты. Третьей была дивная Диана, чьего мужа Эдика Светозар благополучно разыскал в больших горб. Самого Эдика в компании не наблюдалось. Светозар метнулся в шкаф, и вовремя тут же в кабинет ворвалась делегация. Впереди выступал Андреев следом запах валерьянки. «Здравствуйте, Андрей Романович!» Светозар поднял голову, словно архимед, которого оторвали от решения задачи. «А я ждал вашего визита». «Вы уже знаете?» — Диана сжимала в кулачке платочек. «Что-то с мужем?» Эдик снова пропал. «И что вы хотите?» — ответил Андреев. «Найдите его. Откройте третий глаз, покажите класс. Вы же волшебник, не так ли?» Это было Попадалово. Или, как говорят маги, резонансный паттерн. Полный паттерн. «Когда он пропал?» «Позавчера, после фитнеса, не вернулся». Девятов через наушник тут внес ясность. «Я не брал, в смысле, больше мы не договаривались». Оставалось одно — отбиваться. «Фото есть? Вы же его видели», — напомнил Куликов. «Хм, «По памяти трудно». И опять потревожил Девятов. «Андрей, гони их, я не знаю, где Эдик». Светозары сам понимал, что надо гнать, только как. Поймите, я должен саккумулировать энергию, настроиться. На это надо время. У меня только что был человек. Вы видели? Я же не робот. Сколько? Хотя бы пару дней. Пару дней! хлопнул владош Андреев. Отлично, 48 часов. Кстати, именно настолько закон позволяет задерживать, по подозрению, в совершении преступления. Кого задерживать? За что? прикинулся непосвященным Светозар. «В данном случае тебя, кодесник. Я предупреждал. По факту первой пробажи Эдуарда возбуждено уголовное дело. Из тебя подозрения не сняты. Что-то быстро ты его нашел. Без аккумулирования. Словно знал, где искать. Для начала проведем здесь обыск. Имеем полное право. Проверим бухгалтерию, компьютеры, а там дойдет и до изолятора временного содержания. В нем очень хорошо открывается третий глаз». И вновь зашептал Девятов. Андрей, тяни время, мы попробуем его найти. Наверное, снова у Эльвира завис. Я в прошлый раз забирал его на стачек. У Кировца, мы туда. Только не обыск, найдут нашу комнату Хана Бизнесу. И перейди на мобильник. Ну так что? — поторопил Андреев. Хорошо, я попробую. Дайте пять минут. Что попробуешь? Рассказать правду? На это времени не надо. Попробую найти. Диана, будьте добры, фото. Диана тут же извлекла из сумочки фотографическую карточку. Он и она на фоне Эйфелевой башни. Вот там и надо искать. Светозар положил фото перед собой, поднес руку, закрыл глаза. «Классно кривляешься», — усмехнулся Андреев. «Тихо вы, сигналов нет». Диана вскрикнула, закрыв рот ладошкой. «Кто б сомневался. Начинаем. Игорь ищи понятых. Постановление о следах задним часом выпишет». Подождите, есть сигнал. Слабый, но есть. Заканчивай, пророк. Скажи сразу, где он? Вот. Послушайте, Светозар поднялся из-за стола. Я готов посидеть в камере двое суток. А обыск, пожалуйста, хоть сейчас, только что потом. Я не знаю, кто похитил Эдуарда, а вы не сможете доказать обратного. Но найти его я постараюсь, так что не мешайте или сажайте сразу. Слово взяла наиболее заинтересованная сторона. Диана. В конце концов, это мой муж, и мне решать, что делать. Светозар, продолжайте». «Ошибаетесь», — возразил Андрей. «Теперь это и наш муж, в юридическом смысле». «Поехали». Светозар решительно направился к двери. «Только в туалет можно заскочить?» «Можно. Слинять не вздумай. Все равно найдем».